Прошло несколько минут, и вдруг я увидел звезды там, где, по моим представлениям, должна быть Земля. Звезды оказались всюду, вверху, внизу, впереди, справа, слева. Представление о том, где небо, где Земля и в каком положении самолет, было потеряно. Потеря Потери пространственной ориентировки — беда для летчика. По этой роковой причине немало погибло лётчиков со времени появления авиации. И даже ныне, в 70-е годы, когда самолёты оснащены сложнейшими и совершеннейшими приборами, ещё бывают случаи, когда лётчик блуждает в пространстве, точно слепой. Надо ли говорить, как скверно почувствовал я себя в первые мгновения, попав в критическую ситуацию. Пропала уверенность в себе, в умении управлять самолётом. Продлесь в такое положение несколько секунд, и паника могла бы полностью овладеть мной. Последовали бы торопливые и, конечно, неправильные губительные решения и трагический финал. Спокойно Каманин разберись в обстановке, мысленно успокоил себя и стал вспоминать наставления своих командиров. «Зоверяй приборам!» — внушал нам Камэск, и это основное правило слепого полета первым пришло мне на память. Радостью да, и сервизию чувства и ощущения могут подвести летчика, когда он не видит горизонта, но приборы не подведут. Приборной доски на меня смотрят десяток фосфористирующих стрелок. Вот указатель высоты. Он показывает 1800 метров. Стрелка почти замерла на одном месте. Значит, самолет не терял и не набирал высоту. Стрелки-указатели скорости медленно двигались от 170 км. 75 километров в час. Компас показывал курс 260 градусов. Вода быстро пробежали по другим приборам. Четко и ритмично работал двигатель. Все приборы, контролирующие его работу, давали нормальные показания. Спасибо вам, КМС Кагар, командир Звена Смирнов. Это вы натренировали и подготовили меня к принятию правильного решения при любом положении самолета в любой обстановке полета. Все было в порядке. Полет проходил совершенно благополучно. Тут же занялся разбором своих ощущений. Оторвался от приборов, посмотрел влево, вниз, вперед, вправо. И опять увидел яркие звезды. Да я уже твердо знал, что внизу не звезды, а только их отражение в водах озера Ханка. Прошло несколько минут полета. Впереди появился небольшой пучок огня. Ван Сюн передал по телефону. Через полторы минуты камень-рыболов, разворот влево, курс 165 градусов. Выполнил левый разворот, посмотрел вправо. Под крылом были уже не воды озера с отражением звезд, а земля, темная, с редкими огоньками селения. Земля уже не сливалась с небом, как над озером, а отделялась от него ломаной чертой пограничного хребта. Недалеко на западе угадывалась русско-китайская граница. Бансюн перевел... Разворот влево, курс 34 градуса, время полета — 17 минут. Выполнил левый разворот, и сразу показались огни аэродрома. Они были точно по курсу. «Молодец!» — правильно рассчитал, — передал Вансюну похвалу. Командир звена «Смирнов» внимательно выслушал мой доклад о полете. Рассказал ему о недоразумениях со звездами, о том, как чуть не потерял пространственную ориентировку, Командир насторожился. Могло кончиться плохо, товарищ Каманин. А кончилось хорошо. Это не резон. Надо отрабатывать слепой полет. Буквально на другой же день мы в деталях стали закреплять основы и навыки слепого полета. Занимались много, настойчиво. В который раз, проверяя мои знания, командир Звена Смирнов спрашивал мнемонические правила слепого полета. В слепом полете необходимо твердо знать следующее мнемоническое правило. Стрелка ходит за педалью, шарик ходит за ручкой и отталкивается педалью. Как сохранить направление полета? Сохранить заданное направление в слепом полете рекомендуется в основном по указателю поворота и периодически через короткие промежутки времени проверять правильность направления полета по компасу. Командир был доволен от этого. Скорей я внёс ли тал ночью над озером Ханка, и звёзды уже не выводили меня в заблуждение. Ночной полёт был о свой